Это, что вызвало глубокое раздражение Егора Легачёва и больше никогда не повторялось. Июль. Передача "Беседы о кино" прошла по телевидению. Август. Подготовительный период флейты очень затянулся из-за того, что ждем Леонида Филатова, который будет играть главную роль. А он занят в фильме у режиссера Худякова. Пока чтобы использовать лето, решили снять три эпизода с Тамбовским хором, где Леонид не занят. Первая съемка на авианосце Киев в Североморске. Сам корабль потрясает чудо техники. Но при этом не работает телефон со штабом флота. Корабль стоит на рейде в одном километре от берега, где расположен штаб. Из-за того, что разбился один из самолетов с вертикальным взлетом, наложен запрет на их полеты. снимаясь вместо самолетов с вертолетами. Моряки замечательные люди, гостеприимные, радушные. Вспомнил, что когда-то хотел стать моряком. Потом полетели в Алмату. В горах началось осеннее отаре овец гонят вниз в долины. Там снимали эпизод Как танбовские девушки поют чабанам. Каждый день ездили в горы на высоту три с лишним километров. Большой перепад давления, из-за этого скоро наступит для меня расплата. Сентябрь. Весь сентябрь Филатов по-прежнему занят. И я дал согласие поехать на кинофестиваль в Сан-Себастьян в качестве члена жюри. вылет 14 сентября. Перед отъездом, как всегда, много дел. А 12 вечера в пятницу, когда уже были получены паспорта член жюри по статуту, может лететь вместе с женой. И билеты. Почувствовал себя плохо. Засиделся в правом ухе, лег спать. Утром по-прежнему самочувствие плохое. Набрал телефон Горина, чтобы посоветоваться. Всё-таки он бывший врач. Поднес трубку к правому уху и понял, что оглох. Консультация с доктором отоларингологом. И через два часа я уже лежу в Боткинской больнице с капельницей. Суббота. в больнице только дежурный доктор, он говорит, что придется мне пробыть здесь не менее двух недель, так как курс лечения состоит минимум из 10 капельниц. Вот тебе и сам Севастьян, бескайский залив и прочие испанские прелести. Суббота в Госкино никого, и невозможно сообщить испанцам, что я не прилечу. Возстроители фестиваля встречали на аэродроме, но никто не явился. привыкший к нашей необязательности и хамству, испанцы на этот раз обиделись крепко. И только не прилетел член жюри из СССР, но даже не потрудились известить об этом. Но на этот раз никто, кроме внезапной болезни, не был виноват. С понедельника 15-го начались анализы, доктора, консультанта лекарства, уколы. В общем, это было кровоизлияние, первый звонок. А потеря слуха это следствие. Короче, Умер ушной нерв. За две недели написал ему стихотворение, иногда по два в день. Образовался целый циркуль. Озалило скромно боткинская осень. Чем я в конце концов хуже Александра Сергеевича. Переход в ранг больного, больница беззащитность, очень меняет психологию. Происходит кардинальная переоценка ценностей. Я бывало приезжал с визитом в обитель скорби, боли и беды, и привозил обильные корзины цветовой книжек, фруктов и еды. Как будто мне хотелось откупиться за то, что я и крепок и здоров. Там у больных приниженные лица, начальственные фигуры докторов в засираных халатах и пижамах, смиренный безропотный народ. палатах по восьми они лежали как экспонаты горя и невзгод